Гронт поставил кубок и наклонился к Убогна. — Известно ли тебе, зачем Юноний луну назад собрал Паштора, Тагруса да и Орку и еще десяток купцов в своем доме? — Он просил денег. — И? — Они дали. — И знаешь ли, сколько? Убогна пожал плечами. — Видимо, немало. — Ну что нам до тех денег? Нам их не видать, как своих ушей. — Ты не прав. Убогна насторожился. — Ты хочешь сказать? Грон кивнул и вновь отхлебнул из кубка. — Они дали ему сто тысяч золотых. Убогна присвистнул. Грон усмехнулся. Взамен он пообещал, что на будущий год медальоны останутся только у них. — Тогда они не прогадали, — Убогна сузил глаза. — Но я не представляю, как он сможет это сделать. Базилиса сможет если женить на ней своего сына». Убогно откинулся на мягкий валик. Помолчал. «Сегодня ты трижды смог удивить меня, Грон. Что же ты предлагаешь?» «Я знаю, где эти деньги». Убогно подался вперед. «Сто тысяч золотых!» прошептал он севшим голосом. Несколько мгновений он рассматривал Грона лихорадочным взглядом, но потом повалился назад. «Невозможно!» Я еще не выжил из ума, чтобы связываться с Юнонием и вешать себе на шею реддинов. Грон улыбнулся и допил до Дожирское. Ты не понял, у Убогна. С Юнонием свяжусь я и сделаю все так, что он будет знать это. Золото тоже возьму я. От тебя потребуется только немного понаблюдать кое за кем и подставить спины своих нищих под мешки, которые положат на них мои люди. Убогна некоторое время раздумывал, «Какова же будет моя доля?» — поинтересовался он. «Треть!» Убогна снова помолчал. «А что ты хочешь сделать с Юнонием?» Грон зловеще улыбнулся. «Ну, мы-то с тобой знаем, что это он направил руку того купчишки, что подсыпал яд Башидилмару». Убогна посмотрел прямо в глаза Грону. «Ты не оставил мне шанса. Я сделал тебе предложение» от которого ты не смог отказаться, у богна Грон хлопнул его по плечу и кивнул на слоя. «Это один из моих лейтенантов. Он объяснит детали». И покинул ночной двор. Алкаст ворвался к отцу мрачнее тучи. «О боги, она сошла с ума!» «Что случилось?» «Она приказала приготовить к аудиенции тексты дикта, возводящие этого базарного десятника в достоинство всадника» не резко повернулся. — Ты шутишь? Клянусь Иором защитником. не посмотрел на языки пламени в камине. — Значит, эта высокомерная сучка решила отвергнуть мое предложение. Он сделал паузу. — Что ж, скоро она сильно пожалеет об этом. Он поднял колоколец и зазвонил. Когда вошел слуга, не обратился к сыну. — Ступай, Алкаст. И ничего не бойся, я займусь подготовкой неприятного сюрприза для нашей базилисы. Конечно, грешно так поступать с влюбленной женщиной, но она потеряла разум, а это непростительно. Когда Алкаст вышел, Юноний усмехнулся и в полголоса произнес. — Спасибо, дорогая. Я никогда не была в восторге от идеи свадьбы. Ты казалась мне слишком умной, чтобы я мог чувствовать себя спокойным. Вечером следующего дня Грон сидел в своей комнате в таверне Трелисник и слушал Слуя. Церемония посвящения во всаднике прошла, как и ожидалось, спокойно. То, что об этом событии заранее знала каждая собака, от порта до стен дворца, тоже не было неожиданностью. Юноний хорошо позаботился об этом. И в домах Патриции вкипели не шуточные страсти, о наглости этой девчонки. Но сейчас Грона волновали более важные вопросы. Слуй закончил доклад, и Грон спросил. — Значит, ты считаешь, что после этой ночи длинных ножей весь север и центр Лигии будет чист от влияния хранителей? Слуй пожал плечами, что при его размерах смотрелось угрожающе. — Возможно, кто-то и останется. Но сети не будет, это точно. Он расплылся в улыбке. — Спасибо брату Ихторму, он заслужил те месяцы жизни, которые получил. — Прекрасно. Через две луны состоится совет Сестрархов, и, я думаю, Юноний постарается приурочить свой удар именно к нему. — Пошли, Гонцов, пусть и мы ударим день в день. — А вам не кажется, что если бы до Сестрархов успели дойти некие известия перед советом, то многие были бы сговорчивы? Грон усмехнулся. Я позабочусь о том, чтобы кое-кому кое-что стало известно до Совета. Но не хочу раньше времени тревожить Юнони. Если он действительно посвященный, то до него вести могут дойти намного раньше, чем до Сестрархов. А мне нужно, чтобы он пребывал в уверенности, будто полностью контролирует ситуацию. Тогда ничто не помешает ему плыть по моему каналу.